Бонус пятый. Внезапный ухажёр. Ника. Почти закончился первый курс, когда внезапно за мной стал ухаживать парень с параллельного потока. Высокий, светловолосый. Не скажу, что очень симпатичный, но довольно харизматичный. А главное, я не чувствовала в нем угрозы. У тебя смешные косички. Так началось наше знакомство у кофейного аппарата. Но ужасный характер. Безразлично отозвалась я и забрала стакан с кофе. «Эй, подожди, ужасный характер, не повод отказывать парню», — усмехнулся он, догоняя. «А ты что-то предлагал?» Флегматично поинтересовалась я и хлебнула из стакана, что было довольно неприлично, но блондин лишь улыбался, будто это очень мило. «Пока нет, но хотел». «Понятно. Ну, бывай». Я равнодушно махнул рукой и направилась в другую сторону. «Подожди, дай мне шанс!» — воскликнул блондин, хватая меня под локоток. «Не убегай в закат, моя русалка». Я усмехнулась, качнув головой, хотела ответить что-то едкое, но внезапно в кого-то уткнулась, в чью-то широкую грудь. Сильная рука одним движением задвинула меня за спину, словно беспомощного котенка, и я даже мяу сказать не успела. «Тебе чего?» — очень равнодушно поинтересовался Егору у но я готова отдать голову на отсечение, он был в бешенстве. Я попыталась смело выйти вперед и предъявить гаду, как делаю обычно, но что-то мне подсказывало. Сейчас лучше не высовываться. «А тебе?» — смело спросил блондин. «Ты ее парень?» Я должна была сказать «нет», но почему-то промолчала, ожидая ответа на Наумова. «Не твое дело!» — съехал он, развернулся и повел меня за собой, заставляя едва ли не подпрыгивать. «Шевели лапками, пигалица!» — усмехнулся он, продолжая меня тащить. Блондин задумчиво смотрел нам вслед. Вот тут я и очнулась. «Что ты придумал себе, Наумов?» Я пыталась придать голосу больше раздражения, но как-то не сдался сегодня день. «Придумал, что нам нужно выпить кофе вместе». Не растерявшись, произнес он и притащил меня на третий этаж к подоконнику возле библиотеки. Наумов скинул с плеча рюкзак, достал вкусно пахнущий бумажный пакет и протянул мне. «Вот». Он сел на подоконник и согнул ногу в колени, оставляя место и для меня. Я села напротив, поставила рядом стакан и полезла в пакет. Решил откупиться булками. Между прочим, ко мне умело подкатывали. Не появись ты, меня, может, даже позвали бы на свидание. «Да кому ты нужна?» Насмешливо отмахнулся Егор и заржал. «Ну и сволочь же ты!» произнесла я беззлобно и полезла в пакет. «Так и быть, на сегодня ты прощен». Егор усмехнулся и прислонился затылком к стене, умиротворенно наблюдая за тем, как я ем. Пусть смотрит. Мне что, жалко? Положа руку на сердце, я очень быстро забыла о веселом блондине. Все мои мысли занимала предстоящая подработка летом. Мама, наконец, дала согласие. Я могла хоть чем-то ей помочь. Блондин поджидал меня на выходе из универа. Появился передо мной внезапно и протянул ярко-розовую герберу, заставив меня недоуменно выгнуть бровь. Даже Оля насторожилась и прошептала на ухо. Чего это он? Может, болеет? Я подавила смешок и поинтересовалась у парня не спеша принимать цветок. В честь какого праздника или за какие заслуги? Разве должен быть повод подарить прекрасной даме цветы? отсутился блондин. Нет, но я не дама, обворожительно улыбнулась я в ответ, а сама оглянулась по сторонам, не видно ли на горизонте Егора. Почему-то меня сильно тревожил тот факт, что он может увидеть меня рядом с блондином, хотя это противоречило всем законам логики. Мы ведь не пара. «Да брось!» — усмехнулся блондин, опуская цветок. «Я даже имени твоего не знаю. Может, удовлетворишь уже любопытство?» «Николь!» — влезла Оля и хитро мне подмигнула. «Николь?» — усмехнулся блондин. «Красивое имя. А мое, Артем, не такое красивое, как у тебя, но тоже ничего». «Николь бы тебе не пошло!» Серьезно произнесла я, заставив парня рассмеяться. Егор стоял у своей машины и внимательно следил за нами. Уже тогда я должна была заподозрить неладное, но я немножечко тормоз. — Ты боишься его? — непонимающе поинтересовался Артем, проследив за моим взглядом. — Он тебе угрожает? — Он? — удивилась Оля и тоже посмотрела туда, где стоял Егор. — А, Наумов. Да нет, они просто встречаются. — Что? — изумленно воскликнула я и гневно посмотрела на подругу ты сегодня пиццу переела они немного повздорили но мило и бронятся ты же знаешь мило улыбаясь произнесла она и потащила меня к машине наумова егор привет подвезешь нас наумов хмыкнул и распахнул заднюю пассажирскую дверь что происходит вообще привет кнопка оборачиваясь к нам поздоровался чересчур веселый наумов ну куда вас конечно я не назвала свои адреса попросила высадить за квартал от дома ничего прогуляюсь Я глянула в окно на валяющуюся на земле герберу и поняла, что Артем больше ко мне не подойдет. Эх, он мне почти понравился. Егор. Блондину хотелось разбить лицо, но это не наши методы. Егор давно не курил, да и не любил это дело, но сегодняшним утром сделал парочку нервных затяжек. Откуда вообще этот хмырь взялся? Весь такой веселый, обходительный. Никто не смеет приставать к его пигалице. Не трогать ее, не знакомиться с ней, не дышать в ее сторону. В тот день Егор всерьез осознал свои чувства и ситуацию, в которой оказался. «Мне потребуется время и надежный план, чтобы завоевать сердце кнопки, но сначала разберемся с блондином». «Нет, Егор не стал бы угрожать. Это неразумно и слишком по-детски. Он поступил мне, поймал перед началом занятия подругу пиголицы и отвел за угол». «Чего тебе?» — хмыкнула блондинка, скрещивая на груди руки. «Ничего-кой!» усмехнулся Егор и достал из кармана четыре пятитысячные купюры. «Хочешь легких денег по-быстрому?» «Оля из небогатой семьи и вообще отличная девчонка, но кто откажется от халявы ради благородного дела?» «Что нужно делать?» — нервозно спросила она, покосившись на купюры в руках Егора. «Все просто. Сделай так, чтобы назойливый блондин отцепился от некий раз и навсегда. Нужно нечто убедительное. Как только подкатят к ней, действуй. Сделаешь вознаграждение твое». «Лучше бы просто признался ей», — раздраженно произнесла Оля, тяжело выдыхая. «Ладно, но если Ника узнает...» «Не узнает», — уверенно произнес Егор и улыбнулся. «Давай, я уверен, у тебя получится». «Уверен он», — проворчала блондинка и вышла из укрытия. Егор усмехнулся и спрятал деньги в карман. «Никогда бы не подумал, что буду кому-то платить за девчонку, но Ника того стоит».